Женщины уселись на кровать, мужчины на стулья. «Макс», — сказал Деглер, — «вы производите на меня впечатление человека, который всегда говорит правду. Поэтому я обращаюсь именно к вам, а не к кому-то еще. Может быть, вы сможете мне сказать?» «Я постараюсь». «Хорошо». Я пытался говорить с мистером Саймзом, но услышал от него только до противного вежливые отговорки. Я не смог поговорить с капитаном, но сегодня убедился, что в этом не было бы никакого смысла. Итак, могли бы вы сказать мне, оставив в стороне математические выкладки, какие у нас шансы вернуться домой? Один из... «Трех? Один из тысячи? Сколько?» «Я не знаю, как ответить на вопрос, поставленный таким образом». «Ну, тогда скажите, как вы оцениваете ситуацию?» «Скажем так, хотя мы не знаем, где находимся, но точно знаем, где не находимся». «Мы не находимся в радиусе, скажем, ста световых лет...» от какой-либо исследованной части галактики. Откуда вы это знаете? Ведь невозможно было обследовать всю ту огромную часть космоса, которую мы пересекли за несколько недель. Еще бы. Это шар диаметром в 1200 триллионов миль. Но нам и не надо было обследовать его полностью. То есть мы... Проверяли спектры всех самых больших звезд, которые можно здесь увидеть, и не только больших. Ни одной из этих звезд нет в наших каталогах. Некоторые из них настолько крупные, что обязательно были бы занесены в каталог, если бы какой-нибудь корабль оказался в радиусе ста световых лет от них. Поэтому мы абсолютно уверены, что оказались очень-очень далеко от обследованной части Вселенной. Я нисколько не драматизирую ситуацию. Мы действительно заблудились. <coughs> Хорошо, что я не задал этот вопрос в салоне. Есть ли какая-нибудь вероятность, что мы когда-либо определим, где мы находимся? Ну, конечно. У нас есть еще тысяча непроверенных звезд. Келли, наверное, и сейчас снимает спектры. Хорошо. Тогда какова вероятность, что мы в конце концов найдем, где мы находимся? Я думаю, такая вероятность есть. Через год или через два мы сможем это сделать. Если не по отдельным звездам, то по скоплениям звезд. Вы знаете, что протяженность нашей галактики около 100 тысяч световых лет. А мы можем видеть лишь те звезды, которая находится достаточно близко к нам. Но сферические скопления звезд видны и на значительном удалении. Про себя Макс подумал. «Конечно, если мы находимся в нашей галактике». Он посчитал, что не следует обременять их этим знанием. Дейглер успокоился и достал сигару. «Это последняя из моего любимого сорта» но я рискну выкурить ее сейчас. Ну, Мэгги, думаю, что тебе не придется учиться делать мыло из золы. Год или пять лет потерпим, но зато потом сможем вернуться домой. Я рада. Она поправила свои причудливо уложенные волосы нежными ручками с красивым маникюром. Едва ли я подошла бы для такой работы. Но вы меня не поняли, что такое, Макс. Я не сказал, что мы сможем вернуться. Я лишь сказал, что мы, возможно, определим, где находимся. Какая разница? Найдем и отправимся домой? Нет, потому что мы находимся не менее чем за сотню световых лет от исследованного космоса. — Не понимаю, в чем загвоздка. Этот корабль может пролететь сотню световых лет за долю секунды. Какой был самый длинный прыжок во время этого путешествия? Около 500 световых лет, не так ли? — Да, но... — Макс обратился к Элдрид. — Вы же понимаете, правда? — Ну, может быть, это как свернутая косынка. Вы мне объясняли. Да, да, мистер дейглер Асгард, конечно, может пройти 500 световых лет почти моментально или любое другое расстояние, но только в рассчитанной и изученной точке конгруентности. Но мы не знаем ни одной такой точки, по крайней мере, в радиусе 100 световых лет, и не узнаем, даже если выясним, где мы находимся, потому что мы... Знаем, где мы не находимся, понимаете? Это значит, что кораблю придется лететь на максимальной скорости лет сто, а то и больше, прежде чем совершить переход». Мистер Деглер задумчиво посмотрел на дымящуюся сигару, потом достал гильотинку и обрезал ее. «Остальное по берегу? Ну, Мэгги». Придется тебе изучить, как делать мыло в домашних условиях. — Спасибо, Макс. Мой отец был фермером. Думаю, что и я смогу. — Я помогу вам, сэр, — импульсивно сказал Макс. — Да, вы же говорили нам, что раньше были фермером, не так ли? — Вы должны справиться. Он посмотрел на Элдред. — Знаете, что бы я сделал если бы был на вашем месте, ребята. Я бы уговорил капитана поженить вас прямо сейчас, а? Тогда вы были бы готовы к жизни в колонии. Макс покраснел до ушей и даже не взглянул на Элли. Боюсь, что я не могу. Я член экипажа. Я не имею права жить в колонии. Мистер Дейглер удивленно... Посмотрел на него. Такая верность долгу. Хорошо, что Элли сможет выбрать из холостых пассажиров. Элдрид скромно разгладила юбку. Конечно, подтвердила она. Пойдем, Мэгги, вы с нами, Элдрид?